Вторая степень, а квадрат, есть свет. Это тождество, которое само положено как сущее. Поскольку а равно b, а квадрат также положено. То же самое тождество, положенное под формой относительного тождества, то есть выступающей полярности а и b, Есть сила сцепления. Сцепление есть напечатление самости, света. Или яйности в материи, благодаря чему она впервые выступает из всеобщего тождества как особенное и поднимается в царство формы. Планеты. Металлы и другие тела образуют ряд, выражающий под формой динамического сцепления частные отношения сцепления, в которых по одной стороне перевешивает сжатие, а по другой — расширение. Эти степени выступают у ш е л и н г а как северное и южное. Восточная и западная полярности, а их п е р е п л е т е н и е выступают далее, как северо-запад, юго-восток и так далее. К последним он причисляет Меркурия, Венеру, Землю и так далее. Он продолжает дальше. Сцепление вне точки безразличия я называю пассивным. К отрицательной стороне, к полюсам, принадлежат некоторые металлы, ближе всего стоящие к железу, а затем так называемые благородные металлы, затем алмаз и, наконец, углерод — это величайшее пассивное сцепление. К положительной стороне — Принадлежат, опять-таки, некоторые металлы, посредством которых теряется сцепление железа, то есть приближается к разрушению и, наконец, исчезает в углерод. Активным сцеплением является магнетизм, и материальная Вселенная есть бесконечный магнит, Магнетический процесс есть различие в безразличии и безразличие в различии, стало быть, абсолютное тождество как таковое. Точка безразличия магнита есть ни-ни и как-так-и потенция. В возможности полюсы суть одна и та же сущность. только положенное под разными факторами. Оба полюса существуют только с перевесом плюс или минус. Не суть чистой абстракции. В целостном магните эмпирический магнит есть точка безразличия. Эмпирический магнит есть железо. Все тела, суть только метаморфозы железа, содержатся потенциально в железе. Каждые два различных тела, соприкасающихся друг с другом, полагают в себе взаимно относительные уменьшения и увеличения сцепления. Это взаимное изменение сцепления благодаря соприкосновению двух различных тел есть электричество. Фактор уменьшающий сцепление плюс е есть возводящий в степень фактор водорода. А минус е есть возводящий в степень фактор кислорода. Полнота динамического процесса изображается лишь химическим процессом. Непосредственно через положенность динамической полноты положено при вхождении света к произведению. Выражением полного произведения служит, следовательно, свет в соединении с силой тяжести. Непосредственно через положенность относительной полноты всей степени сила тяжести понижается до простой формы бытия абсолютного тождества. Это третья степень, а куб организм. Шеллинг пускался в слишком большие подробности, хотел дать конструкцию всей Вселенной. Однако частью он не кончил этого изложения своей системы, частью же он преимущественно держался в себе бытия и примешивал формализм внешнего конструирования по некоторой наперед принятой схеме. В этом изложении своей схемы Он таким образом дошел в развитии своей мысли только до организма, и ему не пришлось дать изложение другой стороны науки, а именно философии духа. Шеллинг несколько раз начинал более разработанное изображение природного универсума и в особенности организма согласно идее этого построения. он все же изгоняет пустые общие слова о совершенстве, мудрости, внешней целесообразности. Кантовское понимание, согласно которому наша способность познания так рассматривает природу, он превратил в положение, что природа так создана. Он, следуя к Кантову скудному начинанию обнаружить в природе дух снова начал применять такое рассмотрение природы, но преимущественно стремился познать в предметном тот же схематизм, тот же ритм, который имеет место в идеальном, так что природа оказывается в этом изображении не чем-то чуждым духу, а вообще проекцией последнего в предметный способ бытия. Нужно указать далее, что Шеллинг благодаря этому стал родоначальником новой философии природы, так как он начал раскрывать природу как созерцание или выражение понятия и его определений. Философия природы не есть новая наука. Мы с нею всегда имели дело, например, при изложении Аристотеля и так далее. Английская философия есть также лишь обличение явлений природы в мысли, силы, законы природы, суть ее основные определения. Противоположность между физикой и философией природы не есть, следовательно, противоположность между немышлением и мышлением природы. Философия природы означает в целом не что иное, как мыслительное рассмотрение природы. Но такова также и обычная физика, так как ее определение – Силы, законы и так далее — суть мысли. Только в физике мысли суть ф о р м а л ь н ы е р а с с у д о ч н ы е мысли, более частный материал и содержание которых не могут быть определены самой мыслью, а должны быть заимствованы из опыта. Однако конкретная мысль содержит в себе свое определение и содержание, и единственно лишь внешний способ их явления принадлежит внешним чувствам. Если же теперь философия пошла дальше формы рассудка и постигла спекулятивное понятие, то она должна изменить определение мысли, категории «рассудка», Относительно природы. Кант уже положил этому начало, и Шеллинг стремился вместо того, чтобы давать обычную метафизику природы, формулировать понятие последней